Новый век. Первым его делом, когда он узнал о ее кончине, было приказание Рони готовиться к путешествию в Англию. Дружеского расположения от преемника покойной королевы ждать не приходится, а еще меньше такой же, как у нее твердости и постоянной бдительности в отношении общего врага. Печаль короля сменяется неудовольствием, которое усиливается по мере того, как Яков I обнаруживает свои слабости. Яков I, 1566-1625, английский король из династии Стюартов с 1603 по 1625 год. Примечание редакции. Спустя полтора месяца его уже узнали. И тут Рони пора было пускаться в путь. В то утро, когда Генрих ожидал к себе министра, королева Мария Медичи опередила его. Она намеревалась воспрепятствовать тому, чтобы Рони получил окончательный наказ. Ее поведение было недвусмысленно. Она явилась к своему супругу как кредитор, каким была с самого начала и осталась навсегда. Генрих не дал ей слова вымолвить. Он был подготовлен к ее вмешательству. Хорошо, что удалось отсрочить его. Дело было без всякого шума слажено между ним и Рони. Однако послу приходилось выбирать себе свиту. Немало дворян хотели сопровождать его, и охотно совершили бы путешествие за счет казны. Мария была осведомлена давно, но молчала. Она выбрала последний решающий день, чтобы вмешаться. Генрих тотчас же взял со стола первые попавшиеся бумаги и принялся с жаром объяснять ей внутренние дела королевства. Но по ее лицу было видно, что уловки его ни к чему. Она никогда не старалась вникнуть в дела королевства, может быть, была недостаточно умна, вероятно, и по этой причине, а главное, она считала владычество короля непрочным и нечестивым, пока он не подчинится папе, не заключит союз с Испанией и не призовет обратно орден иезуитов. Заметив, что она не слушает, а только ждет случая заговорить о своем, он внезапно пожелал увидеть дофина. Кормилица вскоре внесла дитя. Ему было уже отроду полтора года. Генрих взял его из рук кормилицы и опустился с ним на пол. На полу На одном уровне с личиком ребенка он устремил на него особенно пристальный взгляд. Почему не могли бы сказать ни кормилица, ни королева? Однако они не прерывали молчание. Генрих думал, этот увидит свое столетие. Больше он не думал ничего. «Бурсье», — обратился он к кормилице, — «дофин, когда родился, был очень слаб». После королевы он обязан жизнью вам, ибо вы своими губами вдували ему в рот вино, когда он уже начал синеть. «Сир», — ответила кормилица, — «будь это другой ребенок, я сделала бы тоже по своему почину, но тут я отважилась на это, когда вы мне приказали». Она обратилась к королеве. «Наш государь, — сказала она, — весь дрожал, пока не увидел, что это в самом деле дофин. Разочарование он бы прямо не пережил. От несчастья он обезумел. Он впустил в комнату двести человек. Я рассердилась, а он сказал, что это дитя принадлежит всем. Пусть всякий делит с государем его радость. «Не болтайте попусту, кормилица!» — отвечала королева. В ее глазах мелькнула тень испуга. Пол ребенка, безусловно, решил и ее судьбу. Если бы это оказалась девочка, тогда сын, которого в то же время родила маркиза Девернейль, без сомнения занял бы место дофина. И Мария Медичи должна была бы уйти той же дорогой, какой явилась. Воспоминание о миновавшей опасности было мимолетно. И все же Генрих его заметил. Он обнял и поцеловал жену, что она приняла за должное. Она была из тех, кому превосходство не к лицу. Генрих стал подбрасывать дофина, Мария смотрела на веселье обоих с таким видом, как будто добром это кончиться не могло. Действительно, случилось так, что отец слишком высоко подбросил ребенка, и поймал его не он, а подоспела кормилица. Все испугались, первой обрела дар речи Мария. — Вечно молоды, сир, — сказала она злобно. — Вечный весельчак. Того и гляди, убьет моего дофина. При этом она подбоченилась и стала похожа на торговку рыбой. Грозу, по-видимому, можно было отвести лишь отослав кормилицу с ребенком. — К вашим услугам, мадам, — сказал он затем, раз это было неизбежно. Она не заставила себя просить. В качестве матери дофина она была уверена в своем праве и безопасности. Король бессилен против нее. Чтобы указать ему верный путь, она не нуждалась в ночи и чувственном дурмане. Она при свете дня заявляла свою волю. — Вы не пошлете господина Дерони в Англию. — Дело решенное. — Изменить ничего нельзя, — отвечал Генрих. — Британское адмиралтейское судно уже готово выйти навстречу его послу, на что Мария холодно указала ему, что собственное его положение в достаточной мере шаткое. — И ему не к чему искать дружбы слабейшего. Ей хорошо известно, что король Яков долго не продержится. Она повторила, что ей это известно, чем задела Генриха за живое и заставила прислушаться. Если Яков лишится престола, разве в вашей власти выбрать для Англии лучшего короля? Нет. Зато в вашей власти выбрать папу с помощью моего дяди великого герцога, который имеет обещание от Климента VIII, что его преемником будет один из Медичи. Забудьте, наконец, ваше еретическое прошлое, подумайте о своей и моей пользе. Ваше королевство нуждается в защите церкви, а еще больше ваша жизнь. Все это было не ново, всего менее дядя, который якобы поставляет пап. Но что такое папа? «Будь он Медичи или нет, он орудие Испании. Если Генрих подчинится, он изменит своему королевству и ни в какой мере не спасет свою жизнь. Вы советуете мне призвать обратно иезуитов, чтобы они меня не убили?» Мария вознегодовала. Святые отцы, по ее словам... Отличались мягкосердечием, жизнерадостностью, обходительностью и скромностью, чуждались всяких козней. Ему надо узнать их поближе. Достаточно было бы одной или двух бесед с ними, чтобы он понял, где для него благо. Генрих попытался засмеяться и сказал, желая полюбовно закончить разговор, если они не убивают тиранов значит, мне нечего их бояться. Пусть остаются там, где были. Тем не менее, оба они, и он, и королева, знали, что нож всегда грозит ему. Они не сказали этого. Чтобы он как следует понял ее, Мария упомянула еще о Бероне, о его смерти и о последствиях. Именно она в свое время требовала смерти изменника. Это не помешало ей напомнить королю, Как он с тех пор одинок! При его собственном дворе многие думают, что его мучает раскаяние, отсюда и его болезнь в прошлом июле. Он потерял терпение и покинул комнату, крикнув с порога «Тухлые устрицы! Вот от чего я заболел! Вовсе не от раскаяния!» Это верно, как измена Берона. Мария Медичи стояла неподвижной громадой, лицо без смысла, глаза тупые, тем удивительней было ее властолюбивое вмешательство и заключительный вывод. Вы раскаетесь, если наперекор моим советам пошлете своего Рони в Англию. Он убежал. Лишь очутившись у себя в саду, вздохнул он свободно. Здесь он ждет своего верного слугу. Ему не терпится услышать разумное слово. Он хочет снабдить маркиза де Сюли наставлениями перед поездкой к английскому двору. Он хочет умолчать о том, что не рассчитывает ни на короля Якова, ни на его дружбу. Времена Елизаветы не возвратятся. Ему самому надлежит врасти в это столетие, если бы можно было при этом не изменить себе». Роне будет настаивать, чтобы он после своего маршала Берона покарал и сокрушил другого старого соратника Тюренна, герцога Бульонского. Протестантский вельможа порочит короля перед всей протестантской Европой. По его словам Генрих, в согласии с папой, готовит новую Варфоломеевскую ночь. Генрих вновь напомнит министру самые тяжкие свои опасения как бы его собственные протестанты не заключили союз с Испанией. Рони ответит, что это невозможно. Он отвечал так уже не раз. Что такое Испания? В Брюсселе в честь инфанты заживо похоронили одну женщину. С теми, кем гнушается весь мир, не станет вести переговоры даже Тюрен, который, впрочем, заслуживает участия первого изменника. Генрих слово в слово предугадывает все, о чем он и Роне будут сейчас говорить. Они друг друга знают. Оба постоянно обмениваются мыслями, пусть не всегда правильными и полновесными, но главное — действуют они сообща. И в то время как протестанты с недоверием смотрят на своего короля, он вместе со своим начальником артиллерии готовит оружие. Зачем? Чтобы спасти их. Свободу совести во всей Европе неизбежно придется защищать оружием, иначе погибнет это королевство. Оно может жить лишь в духе и истине или не жить вовсе. От настойчивых мыслей и шаги стали быстрее. На полном ходу Генрих остановился. Что подразумевала королева под раскаянием, от которого ему не уйти? Откуда у нее сведения о Якове и об опасности, грозящей ему? Мария Медичи неумна. В затаенных глубинах мысли ее супруг присовокупил, и столь же непривлекательна. Тем не менее, его тревожит явное несоответствие между ее ограниченным умом и теми намеками, которые она роняет. Откуда это знание? или затверженный урок, по чьей указке она предостерегает его, в будущее заглядывает не она. Что должно случиться, лучше всего знает тот, кто сам намерен действовать. Надо бы отдать приказ вскрывать письма королевы. Задача нелегкая, раз начальник почтовых сообщений на ее стороне. Варен с не меньшим усердием хлопочет о возвращении иезуитов. Допустим, что этот силица загладит свое предосудительное прошлое, ну а Боссомпьер, любопытствующий попутчик, а все прочие, которые только и знают, что держат нос по ветру. Генрих чует повсюду заговорщиков, неплохой и топором избавиться от них, ибо измена зарождается в мыслях. «Путем немого сговора. А, быть может, они уже бьются друг с другом об заклад, как он умрет, естественно ли смертью, например, объевшись устрицами, либо через божьи кары, из которых одна — раскаяние, а другая — нож. Королева говорила о своем дофине. Она помышляет о регентстве с расчетом на малолетнего и на покойника». Я не думаю, чтобы она желала моего исчезновения в ближайшем будущем. Она только подготовляет почву. Пока что она предостерегает меня чистосердечно. Впрочем, она не обладает ни коварным умом своей родственницы, ни большим числом фрейлин, с помощью которых старая Екатерина держала в руках весь двор. Призрак старухи Медичи, чьим пленником я был, все-таки бродит здесь». «По мне, пусть Луврский дворец будет борделем. Мне меньше нравится, что он пороховая бочка. А вот и мой начальник артиллерии...» Маркиз де Сюли появился на крыльце перед разукрашенным фасадом дома, сам горделивый и великолепный. Он нарядился ради чрезвычайного посольства, который собирался ему поручить его государь. Его походка выражала несказанное достоинство. Он даже не сгибает ног, — заметил Генрих. При незабываемых обстоятельствах я, будучи ребенком, видел герцога Альбу, который выступал также. В обоих случаях причина, вероятно, в гордости и сидячей жизни, хотя Альба был недостойный человек, а Рони остается лучшим из людей. Глаза министра щурились от мягкого рассеянного света в саду. Они стали чрезмерно чувствительны вследствие избытка трудов. Солнце искрилось на его драгоценностях, он носил по прежней моде цепи и застежки из камней, на шляпе редкостную камею с головой Минервы в шлеме. Его официальные выходы в отжившем образе иного века часто вызывают усмешку, правда, за его спиной. Он очень могущественен. «В самом деле мы немного устарели, — видит Генрих. — С каких это пор? — Ничего, у нас еще есть в запасе новинки. Если мне даже придется допустить в мое королевство отцов и иезуитов, то кончится это иначе, чем они ожидают».